Что же он забыл, например? Демокрита и Анаксимандра Мелецкого, пифагорийцев, Платона, учивших, согласно с нашими орфическими преданиями, что Земля — полушария и даже шар. Потому все исчисленные для плоской Земли расстояния карты Гекатея верны. Эвдокс Кницкий, живший в Египте, исчислил по звезде Канопус размеры шара Геи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 Ты знаешь, что нет. Те, кто проповедует ложные знания, не ведая истины, принесут страшные бедствия, если им следуют такие могущественные завоеватели и цари, как Александр.